59. «Славный пёс!» — заметил Егор, входя в помещение. Он позволил собаке обнюхать себя, а затем бесстрашно положил ладонь ему на голову и погладил. «Проходи скорее!» — сказала Варя и пропустила его вперёд. Оглядев двор, девушка захлопнула дверь. Её трясло мелкой дрожью, она с трудом сдерживала слёзы от нахлынувшей тревоги и страха. «Так значит, здесь он живёт?» Сканируя взглядом коридор и гостиную, задумчиво произнёс Лунёв. Ему не хотелось произносить вслух «Вы с ним живёте вместе», но именно об этом он сейчас и думал. «Не нужно было тебе сюда приходить», — заметалась по прихожей Варвара. «Чёрт, он же сказал, чтобы я никому не обращалась. Просто у меня крыша едет от страха, я ничего не соображаю». «Что такое? О чём ты?» — насторожился мужчина, видя панику в её взгляде. «Вот!» Она протянула ему свой сотовый. Прошла в гостиную, опустилась в кресло, снова встала и принялась ходить из угла в угол. «Артема похитили. Требует денег». Егор перевел взгляд с нее на экран мобильного и проверил входящий. «Кто звонил и что конкретно сказали?» — спросил он строго. «Можешь мне озвучить дословно?» «Да. Да, я могу». Варя схватилась за голову. «Черт, все было как во сне». Она почесала лоб и уставилась в одну точку. Они, он... У него был такой голос. Думаю, его обработали в специальной программе. Сейчас такую за две секунды можно скачать с интернета. Что сказали, они представились? Нет. Девушка глубоко вдохнула и выдохнула. Если хочешь увидеть своего мужика живым, приготовь 10 миллионов наличными. Чистыми, немеченными. Сообщишь своим, получишь его по частям. У тебя 4 дня. «Так, ясно», — нахмурился Егор. «Нужно собрать группу специалистов, которые занимаются такими случаями». «С ума сошел!» — подскочила она. «Он же сказал не сообщать в органы». «И что тогда? Предлагаешь бездействовать?» Мужчина увидел ужас в ее глазах. «Я не знаю». Варя лихорадочно теребила шею и воротник блузы. «Я не могу подвергать жизнь Артема опасности, поэтому не стану говорить никому, но смогу ли я собрать такую сумму?» Девушка опять принялась расхаживать по комнате. «Если я уговорю мать продать дом, если быстро найду покупателя, если продам свою квартиру, дорого, конечно, не получится из-за спешки, можно еще обратиться к Альберту. Но если ничего не получится...» Она закрыла лицо руками, села на диван и горько заплакала. «Варь!» Егор опустился рядом. «Нужно успокоиться и все трезво оценить. Нужно попытаться вычислить тех, кто может за этим стоять». «А если я не достану деньги?» Задыхаясь, проговорила Комарова. «Они же его убьют! Артем умрет из-за меня!» «Тише!» Лунев погладил ее по плечу. Мужчина чувствовал, что не стоит пытаться обнять ее, пока она находится в таком состоянии. Девушка непременно оттолкнула бы его. «Все будет хорошо, я тебе обещаю». «Все из-за его чертовой газеты!» «Я же предупреждала!» «Говорила, чтобы не лез на рожон, допрыгается!» но он ведь «Не может без риска, не может без своих геройств. Ему всё время нужно кого-то побеждать. И зачем он только ввязался в эту возню со сносом прибрежки? Может, это никак и не связано. Нужно для начала всё разузнать». «Что? Что мы можем сделать?» — воскликнула Варя. «Ничего». «Варь, подожди, не торопись с выводами. Да у меня уже чёртова истерика!» — вскрикнула она. «Я не знаю, что делать и куда бежать». Девушка закрыла руками лицо и разрыдалась еще сильнее. Теперь, когда поток ее эмоций прорвался наружу, Егор приблизился, крепко обнял Варю и прижал к себе. Ее плечи заходили ходуном, дыхание с шумом вырывалось из горла. «Он умрет». «Нет, я не хочу, чтобы он умирал». «Этого не будет», — мужчина гладил ее по спине. «Он всегда бросается в бой, не задумываясь. Мне нравилось в нем именно это». всхлипнула она обильно орошая слезами многострадальную рубашку Егора. Я была так влюблена, так одурманена его обаянием, что не хотела верить, что он самоутверждается за счет своих геройств. Если бы я была полноценной, ему не было бы со мной интересно. Ведь так? Так, Егор? И ведь я это понимаю. То же самое с его работой. Ему постоянно нужно кого-то спасать. Ты и так полноценна, что за бред, варь? Возле их ног заскулил пес. Он всё это время сидел и смотрел на них своими большими чёрными глазами. Джей тоже понимал, что с его хозяином случилось что-то нехорошее. Теперь он подошёл ближе и ткнулся в Варину руку. Девушка его погладила. «Если бы я отказала Артёму, — печально сказала она, — он потерял бы интерес, послал бы меня лесом. Это всё из-за меня». «Варь, ну что ты такое говоришь? Я не могу допустить, чтобы он умер, Егор!» Она высвободилась из объятий и посмотрела на мужчину заплаканными опухшими глазами. «Я не хочу его потерять. Прости за то, что говорю тебе это». Лунёв молча кивнул. «Я просто пытаюсь в себе разобраться и никак не могу», размазала слёзы по лицу девушка. «Вы оба дороги мне. Мне просто нужно было оставить вас обоих в покое. Но теперь Артём в опасности, и я не могу не думать о нём. Он же близкий для меня человек». Я думала... Ещё совсем недавно думала, что люблю его, а теперь... Теперь просто не знаю, что чувствую к каждому из вас. Я словно в ловушке. Я такая непутевая Ты просто в шоке, — сообразил Егор. Подожди, я сейчас. Он встал, сходил на кухню, налил стакан воды, принёс и отдал девушке. Я всё понимаю, Варь. Столько событий, всё навалилось разом, тебе трудно собраться. Но главное сейчас — не паниковать. Я стараюсь, стараюсь. Стуча зубами о край стакана, она сделала несколько глотков. Но ощущение такое, будто схожу с ума. Позволь мне помочь тебе во всем разобраться. Разобраться с чем? Она посмотрела на него, как на умалишенного. Если я не достану деньги, его просто убьют. Ты сейчас не в состоянии здраво мыслить, потому что напугана до чертиков. Ты переживаешь за него. Лунев положил руку на ее плечо. Обещай мне, что постараешься успокоиться, пока я разбираюсь со всем этим. «Егор, ты вообще понимаешь, что я тебе сказала?» Девушка встала и поставила стакан на столик. «Четыре дня? Десять миллионов? Откуда у меня такие деньги?» Она начала оседать, внезапно теряя силу в ногах. «Боже, да ведь он обречен. Мне даже некуда пойти, негде взять эти деньги так быстро». Варя Лунев вскочил и подхватил ее за талию. «Не представляю, что он там сейчас чувствует». Я не смогу спокойно жить, дышать, ходить на работу, пока он там где-то. Варь, я сам разберусь с работой. Услышь меня. Мужчина заставил ее сфокусировать на нем свой взгляд, обхватил ладонями ее лицо. Я достану тебе эти деньги. Достану, слышишь? Что? Варя хлопала ресницами, цепляясь руками за Егора из последних сил, боясь снова потерять равновесие. Что? Как ты достанешь? Откуда? Она явно была не в себе. «Я пойду к брату, он мне поможет. Все будет хорошо, слышишь?» Мужчина встряхнул ее. «Посмотри на меня. Я обещаю. Я обещаю. Я найду деньги». «Ты...» — прошептала она, не веря ушам. «Ничего не говори», — попросил он и притянул ее к себе.